Глава 19. Диана. Ну что, пойдём сдаваться? расстроенно пиная коврик на полу, спросила я подругу. Но дошли почему-то только до хоз-отсека. К капитану многие упорно не шли. "Ди, а может быть без этого как-нибудь? Столько старались работу получить, а сейчас сами в отказ?" Настороженно поглядывая на меня всю дорогу, пробормотала наконец Даша. Они, по-моему, опасались худшего, а когда выяснилось, в чем дело, как-то успокоились, и я извинилась. Переведя взгляд на Дарью, я мысленно с ней согласилась. Опустив рассеянный взгляд, прошлась по уже немного потрепанным от постоянного использования когда-то шикарным туфлям Даши изумрудного цвета с каблуками не ниже 12 сантиметров, с серебряными бабочками на задниках и висюльками. Почему у бабочек из такого странного места торчат висюльки, мне было непонятно, но дизайнер решил, что это смотрится органично. Потом взглянула на свои черные рабочие лодочки с каблуками чуть пониже, которые к тому же порядком ободрались от постоянных застреваний между стыками плит металлического пола, на их основательно оббитые носы. Тяжко вздохнула, все еще разглядывая этот позор истинной женщины, и раздраженно заметила. «Ненавижу эти туфли! Я вообще ненавижу каблуки! И где мои любимые родные кроссовочки?» Раздражение из-за пережитого конфуза требовало выхода, и крайней оказалась обувь. Даша тоже вдумчиво оглядела свои туфли, поводила их заостренными носами перед собой, но в результате лишь пожала плечами. «Туфли как туфли, чего я придираюсь?» Она вяло оглянулась вокруг, рассматривая уже разобранное и разложенное мною по порядковым номерам корабельное имущество и аппаратуру с роботами. Обследовала своим синим тоскливым взглядом пол и голые стены а потом тяжко выдохнула. Грязновато тут как-то. И Ирьян наверняка зол как черт. Чем бы его задобрить? Ага, я тоже грязь не люблю. На всякий случай осторожно согласилась с ней. Но до уборки еще руки не дошли. Здесь одни мужики, иди Им пыль протирать и в голову не придет. А вот мы догадаемся. Давай приберемся. После наведенной чистоты даже у Ирьяна совести не хватит нас уволить с блеском в глазах вынесла на суд общественности, то есть меня, новую идею, Даши. Ну, э, э, опешила я от Дашкиного неунывающего оптимизма. Я знала, что ты меня всегда поддержишь, подруга, перебив меня, возлековала она. Нам после всего совершенно нужна немедленная, а главное, стопроцентная реабилитация. Та-дам! И я знаю, что нам может помочь в этом вопросе. На мой взгляд, помочь тут могло единственное. Нужно было угомониться и сидеть тихо, как мышки, ни во что не вмешиваться и никуда не влезать. Но Даша подобную философию не воспринимала в принципе. Поэтому, заметив мои протестующие приподнятые брови и чуть скептически наморщенный веснущатый нос, категорически выдала. Нам нужна генеральная уборка чтобы они все видели, как мы трудимся, словно трудолюбивые пчёлки. После этого обвинить нас в чём-то у них язык не повернётся». Я испугалась. э «Даш, мы уже однажды прибрались, а в итоге угробили анализатор. И Ирьян нас чуть за борт не выкинул. А Эльтар целый день на меня смотрел, как на вредное насекомое». Взволнованно напомнила я Дарья. ди «Но мы же не дуры, чтобы на одни и те же грабли два раза наступать. На сей раз мы все руками помоем, пыль протрем, анализаторы всякие там больше трогать не будем. Хотя старый нам вместо швабры пригодится, все равно же функционально бесполезен. У него такая удобная ворсистая щеточка теперь!» С недоумением возразила она. И я, оглянувшись на пыльные полки, согласилась. Уж в процессе уборки ничего крамольного совершить невозможно, по крайней мере, во время уборки, сделанной вручную. Сказано – сделано. Полдня мы бегали по кораблю и под шокированными взглядами команды усердно терли все наличествующие поверхности, ответственно вытирали отсутствующую пыль и демонстрировали свою наконец-то вставшую на путь исправления сознательность. Натолкнувшись на верхнем этаже в одном из ступичков корабля на встроенную пустую коробку высотой с человеческий рост на металлической толстой ножке и с грязно-черными блестящими шишками-шариками на каждой из шести поверхностей, решили ответственно помыть и ее. Даша без опасений залезла внутрь, чтобы отмыть ее и там, а я приступила к уборке пыльного налета на верхних металлических пластинах. Уже через полчаса эта странная металлическая штука радовала глаз абсолютно чистыми и блестящими поверхностями без единого черного пятнышка. А шишки просто засияли серебристым цветом. Правда, под Дашиным весом и от моего усердия по отскабливанию темных пятен коробка визуально как-то накренилась, развернулась немного в другую сторону, но мы не гордые. Мы ее опять развернули и на место поставили». Получилось почти как было. С чувством глубокого удовлетворения от хорошо проделанной работы, от светящегося чистотой и порядком корабля, с ощущением приятной трудовой усталости пошли купаться и ужинать. Надо же нам было выяснить, как на наш трудовой подвиг отреагировали члены экипажа. Переведя себя в порядок, заплели друг другу косы на французский манер, открыв для сторонних взглядов две изящнейшие шейки и небольшие аккуратные ушки. Пока собирались, обсуждая между собой, в каком случае нам все простили бы, сошлись во мнении, что в одном, если бы любили. Вот тогда, что бы мы по незнанию не делали, было бы кому за нас заступиться. Поэтому мы решили снова воскресить план З и начать охоту за женихами. Скрытую, но беспощадную, в которой все средства хороши. Сейчас нам нужно было продемонстрировать иотерам самые лучшие свои стороны, а то, как специально с самого начала все пошло не так. После стольких усилий по наведению марафета мы гордо вплыли в пищеблок, чтобы к вящей радости обнаружить там резко посмурневшего при виде нас капитана, ужинающего вместе с ятриком и Эльтаром. Все трое пристально осмотрели наши смущенные в ожидании еще так и не полученного от капитана Нагоняя, которого, очевидно, опять не избежать лица, и уверенными жестами пригласили за свой столик. Мы, настороженно переглянувшись, решили согласиться и продефилировали к ним. Сиатрик, наблюдая за нашим весьма сексуальным по причине шествия на высоких каблуках приближением, лишь и хмыльнулся и, судя по всему, явно с трудом сдержался от того, чтобы не засмеяться. Гад. А вот капитан и представитель старшей ветви нашего будущего Фиорда оба, как по команде, уткнулись взглядами в тарелки, избегая смотреть на нас. Завернув по пути к раздаточному пищевому аппарату, обзавелись ужином. Неся по подносу, уже подошли к столику, когда Ильян, услышав зум на ручном коммуникаторе, стал слушать донесение видимо, пилотов. «Мы пока только начали активно учить иятерский, чтобы вечно не полагаться на лингвопереводчик, который нам вживили перед пробуждением, но пилот говорил очень возбужденно и слишком быстро». Поэтому мы с Дашей ничего не поняли. Но вот практически следом за этим огласившая все помещение сирена заставила подорваться со своих мест и рвануть на выход всех присутствующих мужчин. Подсказала, что это боевая тревога. Также подскочившие Ильян, Эльтар и Сиатрик в шоке уставились на нас, а капитан прорычал в ярости. «За какой чёрной дырой вам понадобилось ломать наш радиолокатор?» Сеятрик смотрел зло и напряжённо. Лишь Эльтар сверлил меня усталым и мрачным взглядом. Мы с Дашей, потрясённые стремительным развитием событий и непониманием дальнейших последствий, прижались друг к дружке и запинась выдавили. «Какой ещё радиолокатор? Не было такого!» Мы только сейчас все помыли и прибрали, чтобы было чисто и блестело. Хотели, чтобы помочь». Дальнейшее выяснение прервал новый сигнал Зума, из которого донеслось лишь одно сообщение, заставившее всех троих начать немедленно действовать. «Два корабля Хаятов атакуют». «Один пытается ухватиться за нас, так что стрелять по ним уже невозможно, второй — на подходе». Мы побледнели от ужаса, поняв, какова причина тревоги, а мужчины резко рванули к выходу. На бегу Ирьян, на миг обернувшись, грозно крикнул, «Сидите здесь и не высовывайтесь!» Мы даже слова не успели вымолвить, как остались в столовой одни. Мое сердце стучало, словно безумное, а в голове была такая каша из мыслей и намерений, что я не представляла, куда кинуться и за что схватиться. Даша даже внешне тоже передергивала от страха. Мы на автомате снова присели за столик и стали судорожно перебирать какие-то попавшие под руку предметы. Неожиданно для нас корабль мощно тряхнула. Потом еще раз и еще. От последнего толчка мы обе завизжав упали на пол, последний миг, увернувшись от рухнувшего на нас стола. «Я здесь не останусь ни на секунду!» — в панике крикнула Даша. «Вдруг все взорвется!» Не успела я и что-то возразить, восстанавливая временно сбитое из-за падения дыхание, как Даша уже понеслась к выходу. В итоге я на полусогнутых рванула за ней. Бежать на каблуках при такой тряске было сложно выручили новоприобретённый ловкость и стремительность. «Куда идём?» Даша круглыми от страха глазами осматривала пустой коридор. «Мне тоже было очень страшно. Может быть, в каюту? Забаррикадируемся на время?» — предложила я. Одна мысль ах, о хаятах внушала дикий ужас. «Чем? Встроенным шкафом или кроватью, прикреплённой к стенке?» «Но там всё же безопаснее». «В отличие от столовой, дверь замыкается. А если рванет, то уже неважно, где ты находишься. А вот если хаяты прорвутся, предпочтительнее быть отделенной от них закрытой дверью». Путанно попыталась я объяснить подруге. «Но нам велели быть тут. Может, нет?» Перебила Даша, перекрикивая опять взвывшую сирену и хватая меня за руку. «Давай в каюту». И мы побежали. Корабль уже трясло, но доносились какой-то вой, металлический скрежет и непонятный гул. Нам никого не встретилось, и этот факт перепугал еще больше. Может быть, всех уже уничтожили? И мы последние уцелевшие? Мысли носили характер хаотичный и бредовый. Уже на подходе к нашей каюте из коридора впереди неожиданно донесся слишком знакомый визг раненого хаята. «Они там!» Мы резко замерли, одновременно сознав этот факт. «Давай обратно в столовую», — скомандовала я, подстегнутая инстинктом самосохранения. Мы дружно развернулись, понеслись назад. А Даша добила меня окончательно, потому что начала икать. «Ты что, икаешь?» «Ага, ик!» «Все, теперь нам точно конец. Бежим скорее!» «Сказали же нам, сидите в столовой!» «Теперь всегда буду слушаться Ирьяна». Даша, пока мы, стремительно пробираясь по лестницам, возвращались к столовой, заикала сильнее. И тут я неожиданно осознала, что такой знакомый визг не только подгоняет нас, преследуя, но и раздается впереди. Путь к столовой был перекрыт. «Мы пока не видели напавших». Не встретили ни одного иятера, но отчетливо различали звуки хлопков и шум сражения. Иятеры определенно пытались отбить нападение, вот только получилось ли у них. Абордаж нашего корабля шел полным ходом. У них, конечно, есть эти их лучи ноктина но можно ли ими пользоваться внутри корабля? «Сворачиваем!» — дернула меня в сторону бокового коридора Даша. Мы снова побежали, стремясь отдалиться от места сражения, то и дело, поворачивая по коридорам или спускаясь по лестнице в лаз между этажами. В лифт, наученные горьким опытом, не совались. Скоро с ужасом поняли, что нас преследуют. Визг Хаятов раздавался все ближе, а изредка доносился даже топот догоняющих нас ног. Мы спустились уже в самое брюхо корабля и заскочили в какой-то отсек-склад, где я по инерции прихватила такую родную почти метлу. Казалось, мы уже вечность мышами подрабатывали, ныряя во всевозможные дырки и подвернувшиеся отверстия. Заслышав визг и долбеж по дверям склада, в панике выскочили через запасной выход и, не раздумывая, шмыгнули в очередной шлюз, даже не обратив внимания на его неровные края. С трудом успев задвинуть за собой непонятную дверь, почти сразу уловили мощный удар в нее с противоположной стороны. И тут даже как-то нервно пискнула, даже перестав икать. Обернувшись и рассмотрев помещение, в которое мы попали, икать начала уже я. Незнакомые стены, потолки и странно мягкий, полностью гасящий звук шагов пол. Теперь мы метались по ближайшим коридорам бесшумно, но с дико стучащими сердцами, готовыми взорваться от паники и ужаса. И причиной этого служил тот факт, что мы оказались на корабле «Хаятов», в пылу побега не заметив, что пробежали не в шлюз, а в присоединенный сквозь вскрытую дверь космический рукав перехода между кораблями. «Боже, как нам вернуться?» Даша, судорожно озираясь, шептала заклинание вопрос. «Тише!» — умоляла я, трясясь от одной мысли, что нас услышат или увидят хозяева. Мы осторожно, стараясь даже дышать бесшумно, крались вдоль коридора. Выглянув из-за ближайшего угла на одном из перекрестков, в панике застыли. Сбылись наихудшие опасения. В нескольких метрах от нас полукругом и спинами к нам стояли три белых хаята, а перед ними, словно бы присели на корточки двое черных. Мой очередной Ик застрял на выходе, так и не родившись от испытанного ужаса. Мы с Дашей не зря знаем друг друга как облупленных. На волне потрясения собрались, переглянувшись, синхронно прыгнули в сторону нового коридора, и спрятались за углом. Было жутко до одуря. Воспоминания о первой встрече с Хаятами плыли перед глазами, накрывая отчаянием и осознанием того, что выбраться не получится. Я сжала Дашину руку, и мы вдвоем, замерев, максимально вжались в стену, ловя каждый звук. Жуткие визги голоса начали отдаляться, прошли очень близко от нас и именно в том направлении – «Куда до этого планировали рвануть мы? Значит, нам не туда!» Переведя дыхание, нас не заметили, опять переглянулись и поняли, что думаем об одном, пока не заметили. Снова перемигнулись и решили двинуться назад. Было безумно страшно. Каждый шаг сопровождался ощущением торжествующего взгляда в спину». Каждый миг я напряженно ожидала услышать визг, возвещающий о том, что мы обнаружены. Нервно, семеня ногами, мы еле-еле тащились обратно, боясь нарваться на кого-то по пути. Снова этот перекресток. Слегка выглянули из-за угла и потрясенно замерли. Там, задумчиво опустив голову, стоял один из белых хаятов. «Нам не пройти!» «Не вернуться, не спастись!» Я запаниковала. Тут Даша, легонько дёрнув меня за руку, привлекла внимание к себе. Показав глазами на соседний коридор за спиной Хаята, качнула головой, сообщая о намерении туда пробраться. Спятила она, что ли? Но прежде чем я в ужасе затрясла головой, отказываясь на это соглашаться, она уже начала красться прямо позади монстра я от безумного страха за подругу закусила зубами щеку боясь завизбежать и выдать ее отшатнувшись к стене и как последнюю надежду прижав к груди метлу напряженно замерла и тут события понеслись с безумной скоростью шагов слышно не было, но я нутром ощутила его присутствие он заметил вот так В могильной тишине проклятого коридора прямо передо мной резко возникла узкая, сутулая спина белого хаята. Писк ужаса, застегнутый врасплох Даши, которая оказалась с ним лицом к лицу. Подруга всего мгновения всматривалась в тварь и раз! Резко сдернулась ноги туфлю. Все это она делала в состоянии шока, даже не замечая, что движется с невероятной скоростью. Но зачем туфля? Оружие нашла? Наверное. Я стояла позади, еще незамеченная монстром. Хотелось сорваться, заорать и в панике броситься, бежать, куда глаза глядят. Но страх за подругу толкнул на другие действия. Даша схватила за мысок свою дурацкую туфлю с бабочкой и явно решила драться до конца. Хаят завизжал на своем языке, который наш Лингво не воспринимал совсем, и двинулся на Дашу. Инстинкт защиты единственного родного мне существа заставил действовать раньше, чем я осознала, что делаю. С трудом разжав занемевший кулак, я покрепче обхватила метлу и выдвинула увесистую ручку. Хаят стремительно бросился к Даше, так же нереально быстро ее рука с туфлей метнулась в ответ к его голове. Удар! Шпилька резко врезалась в висок, отчего Хаят, уже вцепившийся рукой в предплечье подруги, на мгновение застыв, вздрогнул. Тут же я, в стремительном рывке, подскочив сзади со своей новой неимоверной силой, треснула его по ненавистному черепу метлой. Мгновение он стоял, а потом рухнул, как подкошенный, прямо на Дарью. Она, шарахнувшись в сторону, отшвырнула его. Я со страху, на всякий случай, для большей уверенности, еще пару раз приложила хаята по черепу. «Уф, уделали его!» Ликующе, с облегчением, нервно прошептала Даша. Но радость наша была кратковременной, потому что неподалеку снова раздались визгливые голоса хаятов. «Дарька, линяем!» — шепотом взвыла я, разворачивая в сторону коридора, который теперь был свободен. «Ди, его увидят и нам крышка!» Дернув меня и тыкнув рукой в хаята, зашептала подруга. «Берем с собой эту твари прячем где-нибудь?» — предложила я единственно возможное. И мы, шустро подхватив своего хаята, понеслись вперед. Как бежала Даша в одной туфле, вообще не представляю, хотя мне тоже ощутимо мешала метла. Но бросать ее было страшно. «Ох, тяжелый зараза!» – простонала я. Хаят был невероятно тяжелым. Но мы, схватив его за ноги, упорно волокли монстра прочь, стремясь вернуться на иятерский корабль. Очередной странный коридор обрывался переходом с уже знакомыми неровными краями. «Ура! Добрались! Только бы теперь эйотеры не подкачали!» Возле входа в рукав перехода все было залито серо-красной жидкостью. «Эйотерской кровью, кажется, сердце кольнуло! Только бы Эльтар не погиб!» Корпус корабля внезапно завибрировал. И мы, уже не раздумывая о том, что ждет с другой стороны, рванули вперед, так и таща по инерции хаята с собой. Вылетев из рукава, с другой стороны резко застыли. Переход, по которому мы пронеслись, исчез, поскольку был перекрыт внезапно задвинувшейся дверью шлюза. А если бы мы на секунду задержались? Неужели, наконец, повезло? Первое, что отметила, переводя дух, И начало осматриваться это знакомые серые стены и сетчатый пол. «Ди, мы вернулись домой!» У Даши даже слезы из глаз потекли от облегчения. Слова Дарьи как можно лучше отразили и мои чувства и мысли. «Мы вернулись домой. Эй, Ятра, наш новый дом, наша семья, хорошая она или нет, неважно, но это уже так. Только не поспешили ли мы ликовать?» Ведь неизвестно, что случилось за это время тут. Странный, донесшийся из глубины, астартусовой подтвердил мои опасения. Следом за ним прямо на нас вылетела из коридора девять иятеров. Причем все с плазмерами наперевес. Увидев нас, шокированно застыли. Впереди всех Эльтар и Ирьян. Они смотрели с такими яростью, злостью и явным желанием доделать работу хаятов и прибить нас что Даша снова начала и кать А я, я не сдержавшись, расплакалась от облегчения. «Выжили!» Иятеры, остановившиеся полукругом рядом, всполошились а Эльтар, резко присмирев, обеспокоенно спросил. «Как вы оказались на корабле Хаятов? Вам был дан четкий приказ сидеть в столовой. Это самая безопасная зона. Каждый из нас знал, что вы там». Поэтому к этой зоне никого не пускали. А в итоге, когда мы отбили корабль, обнаружили, что вас нет. В этот момент из бокового коридора выскочил сиятрик обвешанный оружием, как новогодняя ёлка. Увидев всю нашу компактную группу, он немного поглазел на Хаята, которого мы так и держали за ноги, остолбенел и рассеянно выдал. Ага, нашлась пропажа. «Я горжусь, Сир, что вы мало того, что женщин вернули с хаятского корабля, но еще и белого привели. Это такая удача! Они такие осторожные твари!» Даша резко перестала икать и навострила ушки. «Удача?» – переспросила она, обращаясь к Сиятрику. «Ага, за поимку такого хаята полагается награда!» Счастливо улыбаясь, сообщил побратим. «И не держитесь за него, а то, как очнется, напугает!» Даша, тут же выпустив из рук ногу Хаята, которая с глухим стуком шлепнулась на пол, плавно развернулась и, отступив на шаг, припечатала его живот ногой в единственной туфле, заявив, «Это наша добыча». Белесые брови сиятрика потрясенно взметнулись вверх, а лицо вытянулось, отчего и так плоский нос повис, как парус во время полного штиля. Он недоуменно повернулся к остальным и спросил, обращаясь к Эльтару и Ирьяну. «В каком смысле? Вы же за ними отправились к Хаятам? Откуда тогда у них Хаят?» Ирьян покраснел, стараясь не смотреть на нас, а потом с еще большей злостью и досадой ответил. «Как видишь, они сами вернулись, с заложником». Таригун, один из пилотов, стоявший неподалеку, С веселым недоумением подмигнул мне и вмешался в разговор, задав вопрос, который, очевидно, мучил всех присутствующих мужчин. «Как вы его захватили?» Мы с Дашей неожиданно смутились. Она стала усиленно ковырять носком единственной туфли в дырке пола и молчать, поэтому мне пришлось, заикаясь и слегка всхлипывая от пережитого кошмара, рассказать все в подробностях любовно поглаживая при этом метлу-спасительницу. и Иотеры с уважением слушали меня, все с большим пиететом поглядывали на Дашу и ее каблуки. Прервал затянувшееся изумленное молчание, последовавшее за моим рассказом, гневный окрик капитана. — В камеру его! На допрос! Сиятрик, займись им! — Это наша добыча! Тут же возмутилась подруга и совершенно шокировала меня заявлением. «Мы сами его допросим!» На слова Даши все среагировали по-разному. Ириан еще больше покраснел от злости. Сеятрик лишь философски пожал плечами, признавая наше право. Эльтар усмехнулся своими темными лукавыми глазами, поймав мелькнувший в моем взгляде страх от перспективы снова увидеть Хаята. Допрашивать его я точно не хотела, но подводить подругу не собиралась. Я, воинственно задрав подбородок, взглянула на Эйотера, отчего у представителя старшей ветви сразу помрачнели глаза, и исчезла усмешка. «Да!» — мужественно пискнула, объединяясь в единый фронт с подругой. И в знак поддержки тоже бросила удерживаемую до этого ногу Хаяпа. «Бум! Хорошо!» Явно через силу согласился Эльтар. Возликовав, мы позволили Эйотерам подхватить Хаята и утащить на нижние этажи Астартуса. Мы с Дарьей пошли приводить себя в порядок, решив не тянуть с обещанным допросом. Время терять Зея не стали, и, быстро приняв душ, смыв себя пережитый страх и липкий пот, его последствия натянули на свое уже приевшееся Но пока единственное нижнее белье униформу цвета детской неожиданности. Мне вместо обуви пришлось натянуть и ятерские треугольные носки. Причем, оглядев себя в зеркале, мы все равно остались довольны. Наши глаза сейчас просто сверкали триумфом от пережитого опасного приключения. А еще... Нас неимоверно сильно впечатлил тот факт, что эйотеры не побоялись отправиться на вражеский корабль, чтобы спасти наши неразумные головы. Это как-то сразу успокоило нас и примирило со всеми неприятностями, произошедшими за последнее время. «Они молодцы, но и мы не хуже!»